Глава сорок седьмая. Сон как рукой сняла. Шок и испуг взбодрили, вынудили усталость дойти на второй план, хотя кости ломила и хотелось спать. Я обнимала платье и смотрела на маму, которая в тусклом освещении настольной лампы выглядела жутко. Странное жжение появилось в груди и расползлось по всему телу, а после послышался плач. Темная часть меня никуда не исчезла и ждала, когда я стану достаточно уязвимой, чтобы снова вырваться наружу. Хотя, на самом деле, ее отпечаток оставался глубоким, даже после приема препарата, и влиял на мое поведение. Я медленно встала, положила платье на кровать, где уже был разложен весь оставшийся арсенал перевоплощения в темную. Глубоко вдохнув, я почувствовала, что вся пропахла Брайаном, и это идеально дополняло образ, виновный по всем пунктам. Тем не менее, это не мешало мне все еще любить все ночи, проведенные с ним. «Хватит молчать! Объясни, что это?» «Что ты тут делаешь?» Мы перекидывались вопросами. Мама от злости краснела, а я же бледнела от страха. Эмоции держала под замком, оставалась невозмутимой. «Ты еще смеешь разговаривать со мной в таком тоне после того, что натворила?» Мне казалось, что я задавала вполне нормальный вопрос, и в интонации не было и капли грубости. Тем не менее, я все больше выводила ее из себя. Во вранье и притворстве не было никакого смысла. Меня почти что за руку вытащили из постели Брайна. Спасти себя я не могла, но скрыть личность Темного было по силу. Если о нем никто не узнает, то я смогу без тревог принять любое наказание. «Мама, зачем ты рылась в моих вещах? Я была обеспокоена. Ты ведешь себя странно. И поэтому ты вторглась ко мне в комнату посреди ночи? Мое личное пространство. Ты моя дочь, и я отвечаю за тебя. Как ты смеешь упрекать меня в том, что я пыталась выяснить правду? Когда ты не обнаружила меня в комнате». Почему не рассказала об этом папе и Алексу? Почему ты осталась ждать? Она не знала, что мне сказать. Это было понятно по ее растерянному выражению лица. Совсем ее не узнавала. Любящая и добрая мама больше была похожа на чужую женщину с тележкой претензий и обвинений в мою сторону. Несмотря ни на что, внутри меня теплилась надежда, что она поймет и услышит. У нас ведь никогда не было проблем с общением. Разве что в последнее время И это целиком и полностью из-за меня. Я знала, что ты связалась с темным. Давно надо было это пресечь. Мама тебя любит. Расскажи ей все и попроси помощи. Мам, шепотом протянула я. Отодвинув черные вещи в сторону и стянув с себя толстовку, я села к маме. Она отвернулась и дернулась, когда я попыталась взять ее за руку. Только не ты, мы же семья. Не отвергай меня. От тебя несет им. «От твоих вещей? Что между вами произошло?» Какой бы сильно я ни притворялась, под натиском ее вопросов и взглядов я сдавала позиции. Она имела полное право сторониться меня, ведь я мерзкая преступница. Но как же я хотела оправдаться перед ней и получить поддержку, хоть и незаслуженную. «Неважно», — промямлила я. «Ты переспала с ним?» От возмущения она почти задыхалась. Стена между нами росла, кирпичик за кирпичиком. «Кто он?» «Мама, это правда неважно. «Что ты такое говоришь?» Она повысила голос, но тут же взяла себя в руки и продолжила говорить тише, чтобы никого не разбудить. «Ты ночами пропадала непонятно где и непонятно с кем». «Со мной все хорошо», — поспешила заверить я, чтобы потушить ярость, вспыхнувшую в ней. «То падение Дэйва. Ему помогли?» Не нужно приплетать сюда его. Он ничего не знает, и в ту ночь я не виделась с темным. Как раз из-за того, что Дейв ночевал у нас. Ложь слишком легко вылетала изо рта. Мама поверила, потому что даже не подозревала, что на самом деле ее дочь стала прекрасным лжецом. Особенно если ей надо было кого-то защитить. «Что этот убийца сделал с тобой?» Она наконец-то развернулась ко мне лицом, и я подумала, что это мой шанс объясниться. Он не убийца. Послушай, все наши представления о темных искажены. Нам врали, всегда врали. Я с энтузиазмом вцепилась в ее руку и стала пытаться переубедить ее. Темный никогда не пытался убить меня или причинить боль. Да, были трудности вначале, но мы оба вели себя неправильно, все из-за стереотипов. На самом деле он очень хороший, заботливый, и он в меня. Мама цокнула и покачала головой. Я сразу замолчала, она не пыталась услышать меня. Это лепит глупой девчонке, которой навесили лапшу на уши. Темные способны путать мысли, способны манипулировать и играть. Ты не понимаешь, что говоришь. Нет же, никто не внушал мне чувства. Мама, он делает меня счастливой. Аврора! Она схватила меня за плечи и заставила смотреть прямо на нее. У тебя есть шанс исправить происходящее осознай, что темный, с которым ты проводила ночи, издевался над тобой и принуждал к встречам с ним. «Я помогу тебе!» «Что ты такое говоришь?» — опешила я. «Ты должна понять, что была не в своем уме. Просто обязана сама себе в этом признаться. Он темный, он монстр и убийца. Я никогда не скажу такого о нем, не позволю выставлять мучителям, тем более не оправдаю себя подобными лживыми обвинениями в его адрес. Можно было ставить крест. Надежда умерла в мучениях. Я тряслась над ее останками, но перестала держаться за последние вздохи. Маме было неинтересно, как развивались мои отношения с Темным, что я чувствовала и переживала. Она упрямо верила в байки, шла на поводу у ненависти и предпочитала считать дочь сумасшедшей, а не нарушительницей законов. Какой смысл продолжать убеждать ее в чем-то? Ведь я заслужила осуждение, да? Или все же я достойна понимания?» Во мне опять столкнулись два разных мнения. Мама отодвинула меня и резко встала. Она сделала пару шагов в центр комнаты, посмотрела на меня, на черные вещи и заявила. «Он слишком глубоко пустил свои корни. Мы вылечим тебя». «Кто мы?» Я прозрела, потянулась к порезу на спине и услышала смешок. «Он ответит за все, что сделал с тобой». Она выглядела куда более смелой и гордой после дерзкого заявления. Я подбежала к ней, раздавленная и шокированная. Мы были одного роста, но я чувствовала себя букашкой, ползающей вокруг ее ног. Ты все это время следила за мной, ты все знала. Он нарушил закон, и он заплатит. Но и я, я тоже нарушила закон. Твоя дочь не сумасшедшая. Если ты считаешь, что темного следует наказать, то нужно наказать и меня. «Не пытайся меня вылечить от моей любви». «Любви?» Мама расхохоталась. «Ты даже не знаешь, что такое любовь». «Нет, знаю. Возможно, мои чувства наивные и незрелые, но я не откажусь от них. Я хочу быть с ним, поддерживать. Хочу узнавать его все больше и больше. Хочу делиться с ним своими переживаниями. Что это? Ответь мне». «Глупость?» «Ты внушила себе все это. Он тоже любит меня. Он? Вновь смех, только более злорадный. «Он тебе так сказал? Темные не способны на это». «Способны». Его сердце полно любви не только ко мне, но и к своим друзьям. Пережив ад, он смог сохранить человечность. Темный старается ради меня стать лучше, идет на уступки. С ним так хорошо и комфортно. Подобное невозможно внушить мы. Я сделала паузу, мне нужна была передышка, чтобы не сорваться на крик. Мы не вредили никому. Лишь взглянули друг на друга без навязанных образов. Это не похоже на вытягивание бумажки, когда тебя насильно обручают с незнакомцем. Это не поддается контролю. Ты просто чувствуешь, что перед тобой именно твой человек. Я сохраняла зрительный контакт, хоть мне и было невыносимо смотреть на маму, которая была вне себя от ненависти ко мне. У меня не было цели достучаться до нее, но и покорно выслушивать грязь в сторону меня и Брайана не входило в планы. Ты по своей воле начала эти мерзкие отношения? Первые встречи с Брайаном не были добровольными. Мое признание могло дать маме лишний повод считать меня обезумевшей. Тем не менее, я посчитала правильным не врать, поэтому рассказала кратко обо всем, пусть ей было и неприятно. Она в ужасе пятилась от меня, но я крепко держала ее за запястье и заставляла слушать. Я хотела его. «Да безумие хотела, мы обманули саму природу, нас ничто не остановило. Тебя заставили!» Не унималась мама. «Твоя дочь полюбила темного. Дай правительству наказать меня, рассчитаешь союз двух противоположностей и преступлением. Я не позволю ему одному отвечать за все. Он все равно почти труп!» Ее слова ранили. Мама попыталась оттолкнуть меня ударом в грудь, но я крепче сжала пальцы и дернула ее на себя. Ты не можешь ничего ему сделать. Или обратишься к тем, кто вживил отслеживающий чип мне под кожу? Мы знаем, где вы находились. Легко найдем его. Почему ты позволила мне видеться с темным? Если все, в том числе правительство, знали о моих перемещениях ночью, почему не остановили меня? Какую цель вы преследовали? Так было нужно. Но сигнал пропал, поэтому я решила вмешаться. Он мог убить тебя? Это все твое объяснение? Это твое оправдание тому, что ты разрешала дочери видеться, как ты говоришь со страшным монстром. Они обещали, что помогут тебе. Я верну себе свою дочь. Не вернешь. Каждый раз, когда я разговаривала с кем-то из светлых, я чувствовала себя грязной, испорченной, неправильной. Винила, осуждала себя, но все равно выбирала собственные желания, хотя и никого не обижала. Что я сделала, чтобы все мои близкие так во мне разочаровались? Из глаз полились слезы. Не получилось сдерживать всю ту боль, что мучила меня месяц, грызла изнутри и заставляла ненавидеть себя. Я не знаю, как относиться к себе, как жить в мире, для которого я мерзкая, лишь из-за незаконной любви. Не знаю, принимать ли покорное унижение или бороться за правду я так запуталась, но одно очевидно. Если бы у меня был выбор забыть все ночи с ним, ради одобрения, либо сгинуть, но остаться честной перед собой и ним, я бы выбрала второе. Пусть все вы будете идеальными, а я останусь светлой с темными причудами». Услышав последние слова, мама не сдержала ярости и со всей силы ударила меня ладонью по лицу. Щека вспыхнула, а перед глазами все поплыло. Звук шлепка заглушил мой всхлип. И я лично сделаю так, чтобы он страдал перед смертью». Мама не была одинока в своих убеждениях и планах. За ней стояло правительство, которое поддержит идею уничтожения темного, так бессовестно покусившегося на честь Светлой. Каким бы сильным ни был Брайан, из-за меня его жизнь оказалась под угрозой. «Следующей ночью он зальет землю кровью. Забудь о нем. У меня нет никаких возможностей предупредить Брайана». Он придет ко мне, и его будут ждать. Шатаясь, я пробрела к кровати, желая рукнуть и забыться. Проснуться и осознать, что это был страшный сон. Я отчетливо слышала удары сердца, образы истерзанного Брайана вонзали новые ножи в грудь. Скажи, почему ты так сильно ненавидишь тех, кого никогда не видела? Почему не хочешь поверить мне, поверить в то, что они не все зло? Маме было плевать на мои страдания. Она гордо скрещивала руки на груди и приподнимала подбородок. На фоне меня, сгорбленной и заплаканной, она выглядела властно. И я встречалась с темными Аврора, Поэтому знаю все об этих тварях. Ее заявление помогло отвлечься и вздохнуть полной грудью. Шок и любопытство завладели моим измотанным телом. Что произошло? Каждую ночь он приходил ко мне и выманивал на улицу. Его речи были красивые, соблазнительные, помню все будто это было вчера она морщилась говорила с отвращением я думала что сошла с ума и скрывала страшный шепот в голове любопытство взяло вверх и я поддалась на его уловки. ты встречалась с темным и не один раз считала что мы влюблены наивные как и ты сейчас и я думала что хотела его мама замерла сделала глубокий вдох чтобы успокоиться но все равно начала дрожать Я верила ему. А он, заметив перемены во внешности, напал на меня. Избил, бросил на границы одну и несколько раз проклял за то, что я испортила ему жизнь. Утром меня нашли и отправили в больницу. Даже после случившегося я оправдывала его. Что было дальше? Меня вылечили. Я поняла, что мною манипулировали, пользовались. Темного поймали. Состоялся суд, где его обвинили в насильственных действиях надо мной. Он был казнен, а я полностью оправдана. Моя ненависть к нему была слишком сильной. Я с улыбкой смотрела на него, пока он корчился от боли и медленно умирал. Твоего темного ждет подобная участь». Так значит, правда, что среди светлых были выжившие после встречи с темными, и даже устраивались суды, на которых провинившихся казнили. С того дня я была приближена к правительству и помогала жертвам тирании темных, Папа знает об этом? Нет и не должен. Достаточно того, что он в курсе моего печального опыта. Поэтому, несмотря на эмоции, мама говорила тихо и старалась никого не разбудить. Хотя бы в этом с ней я была согласна. Алексу и папе не стоило становиться частью наших разборок. Говоришь, тебя вылечили? Мы с мамой оказались в схожих ситуациях. Она тоже когда-то верила темному, верила во взаимность и готова была нарушить все законы. Но со слов мамы у них все разрушилось по вине темного. Интуиция подсказывала мне, что правда скрывалась где-то под словом лечение, о котором постоянно твердила мама. И тебе тоже помогут. Нет, мама, наши ситуации отличаются. Если правда, что твой темный так с тобой поступил, то мне очень жаль. Но у меня все иначе. Мой темный попытался найти решение, он не бросил меня. Посмотри, я не изменилась внешне. Моего прошлого мало для того, чтобы ты убедилась, что тёмные опасны. Они не способны на чувства, пойми же ты. Он обманет тебя. Я не хочу однажды найти тебя мёртвой в кустах. Мое мнение не изменится. Если ты позволишь им начать лечение, ты убьёшь меня, настоящую. Неважно. Утром за тобой приедут и заберут специальное место. Ты пройдёшь несколько сеансов терапии и поймёшь, что всё это время действовало не по своей воле. Состоится суд, и ты признаешь его виновным. Но ведь он не виновен. Скажи спасибо, что наше правительство делает все, чтобы справедливость восторжествовала. Великолепное правительство, которое организовало за мной слежку. Это их метод опеки? Я без своего ведома стала подопытным кроликом. От бессилия я упала на колени и склонила голову перед мамой. Она разбила меня и мое сердце. Она завязала вокруг моей шеи веревку, Я задыхалась. «Мама, прошу тебя». Я не говорила, опищала и тонула в слезах и отчаянии, сдавалась. «Я пройду лечение. Я стану вновь той самой Авророй, которую все знали. Только не трогайте его. Твои просьбы бессмысленны». «Умоляю». «Если ты все еще любишь меня, то уступи хотя бы в этом. Дай ему шанс выжить. Я прогоню его завтра, и больше он никогда не появится в светлом мире». Все шло к тому, что слова Ребекки становились пророческими. «Брайана убьют, а меня выставят жертвой». Я должна была предотвратить это, хотя шансы у меня были ничтожными. Полагаться на самоуверенность было глупо. Правительство сделает все, чтобы рано или поздно я назвала Брайаном учителем и перестала позорить идеальный мир. Он должен спрятаться. Дай мне шанс закончить все без лишнего кровопролития. Я не осмеливалась посмотреть на маму опиралась руками в колени и горько плакала, содрогаясь при каждом схлипе. «Хорошо», — наконец ответила она. Не веря своим ушам, я подняла голову и встретилась с мамой взглядом. Она будто понимала меня, но продолжала презирать. «Но если он еще раз приблизится к тебе, умрет в муках. Я тебе это обещаю». Сутки мама держала меня в комнате, словно в изоляторе, чтобы скрыть от папы и брата мои похождения. Я сидела под дверью и переговаривалась с Алексом, делая вид, что все хорошо. «Ты сильно заболела?» — беспокоился он. «Нет, ты чего? Просто мама не хочет, чтобы ты заразился. По голосу слышу, что тебе плохо. Пожалуйста, не переживай и иди гулять». Слезы стекали по моим щекам, задерживались на растянутых в фальшивой улыбке губах. Но мое притворство не помогало унять боль. «Ты уверена?» Я услышала, как он прислонился к двери, поэтому отсела подальше и бодро ответила. «Конечно! все отлично, иди гулять. Я никуда не пойду. Если что, я за стенкой зови». И так целый день. То брат, то папа пытались поговорить со мной, но я лишь повторяла, что все хорошо. Даже за закрытой дверью я не могла позволить дать себе слабину, так как они могли услышать мою истерику. Поздним вечером мама зашла в комнату, поставив на стол кружку чая. Строгий взгляд осмотрел меня с ног до головы, и я съежилась на кровати. «Ты бледная и глаза опухшие». Волнение пробилось сквозь ее злобу, но я восприняла это как галлюцинацию. «Неудивительно», — хмуро ответила я. «И кажется, что-то не так с твоими волосами». Мама внимательно смотрела на макушку, пока подходила ко мне. «Не надо меня трогать» вырвалась из меня. Я с ужасом в глазах отскочила к стене, боясь, что меня ударят или заставят срочно отправиться на лечение. Они все же темнеют. У меня такое происходило с глазом. Кажется, способ, который нашел твой темный, недостаточно эффективен. Я не реагировала на ее слова, желая закончить наш разговор как можно скорее. Слишком много обиды было на нее, и чем больше мы общались, тем больше она становилась а я хотела сохранить крупицы взаимопонимания ты меня слышишь она повысила голос но я продолжила смотреть в сторону поджав колени я не хочу тебя слушать как и ты меня скажи спасибо что я дала тебе одну ночь и позволила ему жить челюсть сжалась глаза зажмурились не сказав ни слова больше мама ушла и громко хлопнула дверью но я даже не дернулась Я уже ненавидела себя за все то, что должна буду сказать Брайану, поэтому терзала себя изнутри, забыв о внешнем мире.